Глава 38. Lost Hopes. Системный администратор. История одного из основных разработчиков Элизиума началась задолго до основания новой системы мира. Ноэль вырос в семье художницы и айтишника, с самого детства наблюдая, как родители создают множество красивых виртуальных миров, работая в компании по разработке тогда еще популярных видеоигр. Помимо творческой стороны, они верили в идеал, свободу и возможность изменить мир к лучшему, часто выходя на демонстрационные митинги против отмены высшего образования для студентов из малоимущих семей. Но когда на одной из таких акций случилась катастрофа, именно так описали произошедшие СМИ. И родители Наэля погибли, он оказался близок к тому, чтобы возненавидеть весь мир. Гнев, желание отомстить, чувство несправедливости — Ему хотелось обвинить в этом абсолютно всех, но пример родительской любви и уважения к тому, во что они верили, вовремя привели его в чувство. Теперь Наэлю хотелось во что бы то ни стало воплотить их мечту в реальность. Память о них создать то, что сделало бы счастливыми всех остальных людей в мире. Идея как-то поменять реальность выглядела для Наэля утомительной. Этот мир казался ему окончательно потерянным поэтому он мечтал создать свой. Райский сад, где души уставших людей обретут свою истинную форму и зацветут. Поэтому, не теряя ни дня, Наэль принялся за разработку концепта будущего Элизиума, параллельно работая в одной из самых больших IT-компаний в мире. Прописывая план, он много путешествовал, пока это еще было доступно, делал фотографии, рисовал пейзажи, пока не создал самую первую локацию — цветочный сад. Именно с этой локации он защитил проект, получив огромное финансирование и заинтересовав свои идеи и многих влиятельных людей. Наэль в одночасье стал самым юным, успешным и самым богатым работником компании. Но деньги не слишком интересовали 19-летнего Наэля. Он понимал, что если за эти годы эксперименты с Чокером завершатся успешно, то он создаст мир, в котором эти деньги вообще не будут нужны. У всех будет всего в изобилии. Живи и радуйся. В Элизиуме не придется тратить жизнь на работу, чтобы заработать на еду и крышу над головой, ведь жизнь, она намного ценнее. Наэлю хотелось подарить людям настоящий смысл и возможность созерцать. Навязывать кому-то конкретную цель желания не было. Поэтому Наэлю работал над созданием пространства, в котором люди сами будут решать, чего они хотят, при этом никому не принося вреда. Но опускать с небес на землю его стал глава компании, в которой он работал. Дейв был жестоким человеком, отчасти фанатиком. Выглядел он как священник, в прикиде типичного компьютерщика. Длинные волосы, густая борода, светлые глаза, кроссовки, худи. В свои пятьдесят лет он мечтал стать бессмертным богом. Когда Дейв впервые услышал о планах и мечтах Наэля, то тут же начал навязывать ему свои цели под маской благодетеля. «Только подумай». Мало того, что все будут счастливы выглядеть, как им угодно, быть где угодно и делать все, что душа пожелает, так у них еще и вечность будет. Ни старения, ни болезни, ни потерь, бесконечная жизнь. Вот к чему мы должны стремиться, восхищенно говорил Дейв. Но реальность никуда не деть. Что останется здесь, если мы достигнем этого совершенства? Спрашивал Наэль. Ничего. Здесь пусть остаются те, кому уже и так хорошо. Но, к примеру, тебе, Дейв, тоже хорошо. Ты живешь ни в чем не нуждаясь. Ты нужен обществу, потому что за твоим умом и твоими разработками будущее зачем тебе другая жизнь? Неужели ты не понимаешь, как бы хорошо мне или кому-нибудь другому не было? Мы хотим, чтобы счастье длилось вечно. От вечности можно сойти с ума. Это ты сейчас так говоришь. Ты молот, Наэль. А когда проживешь половину жизни, как я, то поймешь, как не хочется умирать. Но как ты представляешь этот бессмертный мир? Как это может быть возможно? Каким образом сохранить баланс между реальным и виртуальным? Ты увидишь, Найль. С первым релизом Элизиума ты все поймешь, с улыбкой отвечал Дейв. Прошли годы, прежде чем произошел мировой запуск виртуального пространства под названием Элизиум. И первые месяцы существования симуляции Наэль был счастлив видеть свое творение. Но потом началось что-то, чего он не ожидал от своих коллег. Однажды Дэйв пригласил его в свой кабинет на кампусе разработчиков. Вид у него был хмурый, сосредоточенный. «Не думал, что нам предстоит этот разговор, но я подозреваю, что ты уже в курсе. Весь штаб разработчиков это второй день обсуждает. Но Наэль не понимал, о чем шла речь. Он почти все время пребывал в элизиуме, со стороны наблюдая за счастливыми игроками, по-прежнему не привыкнув к мысли, что это его творение. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Дейв неоднозначно вздохнул и закурил. Так как полноценная работа элизиума финансируется мировыми властями, мне был отдан приказ. Он закашлялся, а затем продолжил. «Помнишь, на начальном этапе несколько лет назад мы с тобой обсуждали виртуальное бессмертие?» «Да, я хорошо запомнил тот разговор», — ответил Наэль. «Ты знаешь, что мы можем сделать? Так ведь?» — осторожно спросил Дэйв. «Синхронизация разума в виртуальную симуляцию, после чего он станет бессмертным. Но это возможно лишь при физической смерти. И мы даже не тестировали подобное. Это за гранью допустимого». Серьезно сказал Наэль. Но мы заранее знаем исход. Все давно просчитано, и пришел момент применить эту функцию. Что за бред? Ты хочешь убить живого человека, чтобы его разум существовал в игре? Это невозможно. Ты знаешь, что это возможно. Просто тебя пугает факт смерти физического тела. Повысив голос, ответил Дейв. Что вы задумали? Подавляя поступающие это сознание ужас. — спросил Наэль. «Таков приказ, Наэль. Мы постепенно начинаем синхронизировать данные игроков с Элизиумом». «Игроков? То есть ты хочешь сказать, что это не разовый эксперимент? Мы давно провели эксперимент, и не один. Просто мы знали, что ты будешь против, поэтому не сообщили тебя. К слову, все эксперименты прошли успешно». «Сейчас умершие в реальности игроки живут в резервной копии Элизиума, даже не подозревая о том, что их уже нет в реальном мире». Ноэль не мог вымолвить эти слова. «Я знаю, что ты считаешь это негуманным и прочее, но в чем то власти правы. Куда девать людей? Им негде работать, не к чему стремиться. Им давно нет места в реальном мире. Жестоко отчасти, но такова жизнь». Государствам просто невыгодно содержать такое количество физических тел, отравленных транками. Мы оба это понимаем. Это классовый геноцид. Это спасение людей на Эль. Это возможность дать им счастливую бесконечную жизнь, пусть и в симуляции. Разве не об этом ты мечтал, будучи мальчишкой, когда впервые пришел ко мне на собеседование почти 12 лет назад? Я не хотел никого убивать, Я хотел лишь подарить им способ ухода от реальности. А подарил нечто большее. Не бойся, Наэль. все будет хорошо. А с нами что будет? Ты об этом подумал, Дэйв? У нас есть право выбирать. Мы еще нужны этому миру. Без наших разработок не будет реальной жизни и прогресса, пожал плечами Дэйв. Некоторое время Наэль молчал, обдумывая все услышанное. «Я ухожу». «Не стану участвовать в этом», — холодно отрезал он. «Хочешь, скажу тебе честно?» «Я знал, что именно это ты и скажешь. Все мы знали. Ты сделал свою работу, Наэль. Огромнейший вклад. Я бы даже сказал, что именно ты — бог Элизиума, как бы я ни завидовал. Но за эти годы у нас образовалась большая команда талантливых специалистов, блестящие умы. Поэтому я не имею права держать тебя здесь». Полномочия разработчика будут изъяты. Надеюсь, ты отнесешься к этому с пониманием. Наэль не стал дослушивать его. Он выбежал из кампуса не в силах сдерживать эмоции. Ему хотелось крушить все вокруг. Впервые с момента смерти родителей он вновь испытал это чувство ненависти. Его предали те, с кем он бог о бок творил нечто прекрасное, нечто, что по его замыслу должно было изменить мир к лучшему, а не уничтожить его окончательно. Но и сюда добрались эти вершители судеб. Сидя на траве возле кампуса и наблюдая за молодыми и беззаботными работниками компании, которые выбрались выпить кофе во время перерыва, Наэль мысленно перебирал варианты того, что он мог бы изменить, лишь бы не допустить этого. И тогда ему пришла идея. Он знал пароль от всего сервера. И знал, что с помощью этого пароля он может покончить с Элизиумом, раз и навсегда сохранив миллионы жизней в реальности. Но полноценный доступ в игру ему уже закрыт. Пусть Дэйв и сказал, что они только заберут у него полномочия разработчика, на самом деле они ограничили возможность находиться в Элизиуме и связываться с другими игроками. Однако это не самая большая проблема. При желании можно найти доступ и попасть в Элизиум. Нужно лишь найти того, кому можно доверять. Того, кому он отдаст пароль для удаления сервера, пока не поздно. Выбор пал на Юна. Он давно восхищался созданными им комнатами и знал, что с ним общается Ая. Наэль верил, Юна сможет сделать то, чего уже не сделает он сам».